В районе дома инвалидов, кафе на эспланаде, элегантный ресторан, модное местечко, куда лучше приходить при параде. Зеркала, низкие мягкие кресла, белоснежные скатерти. Главное достоинство — потрясающий вид на дом инвалидов. Кухня традиционная французская с легким оттенком фьюжн. Мое любимое блюдо здесь — говяжья печень. Она здесь замечательной свежести и просто тает во рту. Хороший тартар и немы, спринкроллы, горячая закуска из вьетнамской кухни. Ужин вдвоем обойдется минимум в сто евро. Кафе Дуль Спланада, улица Фабер, 52, 7 округ, метро л а Турмабур. Шеф Франсуаз, приятный ресторан с традиционной кухней, свежайшие продукты и очень бережное к ним отношение шеф-повара. Я в этом ресторане люблю все рыбное и особенно устрицы, хотя и мясные блюда приготовлены как надо. Замечательный выбор сыров. Есть зеленая терраса. Днем там обедает все министерство иностранных дел, которое находится напротив, а также депутаты национальной ассамблеи, которые тоже недалеко. Комплексный обед из трех блюд тридцать евро. Детское меню одиннадцать с половиной евро. Ужин с в и н о м обойдется в сто пятьдесят евро на двоих. Ше Франсуаз, аэрогар, де з и н в а л и д седьмой округ, метро и н в а л и д телефон ноль один сорок семь ноль пять сорок девять ноль три. Д Ш И З, ресторан с простоватым деревенским декором и богатой кухней юго-запада Франции. Именно здесь три поколения французских президентов принимали своих высоких гостей: Беллаклинтона, Владимира Путина и прочих. Меню меняется в соответствии с сезоном и продукты отменного качества. ф е р м е н н о е блюдо утка с инжиром. Комплексный обед из двух блюд плюс чашечка кофе двадцать девять евро. Комплексный обед из трех блюд плюс кофе тридцать четыре евро. Вечером очень дорого, но ради того, чтобы сказать, и я там был, прийти стоит. Благо кормят там действительно вкусно. Шезу Авеню Лавендаль два. 7 й округ, метро Эколь м и л и т е р телефон 0147055255.